Глава 14. Нечто очень возмутительное. 23 февраля 1720 года у Петропавловской крепости за Кронверком с утра толпился народ. Там посреди площади врыт был в землю столб, а вверху столба укреплено было колесо. Народ давно был знаком с эту нехитрую архитектурную штукою и хорошо знал ее специальное назначение. — Кого это, дедушка? Под орех разделывать будут, — с глупой улыбкой спрашивал детина в рваном полушубке и с корзиной на голове, обращаясь к старичку в черной замусоленной скуфейке. — Досказывают человече, что но не колесовать будут одного архимандрита, — отвечала Скуфейка. — Как? — архимандрита удивился детина. — За что? — досказывают человече за табун-траву. — Он и чу архимандрит проклятую табун-траву нюхал. — Какая ж это, дедушка, табун-трава? — допрашивал любознательный детина. — А такая есть заморская трава. Богом проклятая, и ее человече не христи нюхают. За что же она, дедушка, проклята? А за то человече, что оная трава выросла из брюха иродиады-плесовицы. А кто ж, дедушка, была эта иродиада-плесовица? Не отставал любознательный детина. Да девка человечь такая непутящая была у царя Ирода, все плясала да хребтом вихляла. Ишь, язва. Ну и что ж, дедушка, плясала эта девка со хребтом, баишь? Ну, ну и доплясалась. Табун трава у нее из брюха выросла. Ах, язва непутевая. В это время в толпе произошло волнение, и послышались возгласы «Фомушка! Фомушка юродивый на палочке едет! Верхом на палочке ахти! Ах!» Действительно сквозь толпу, босыми ногами по снегу, пробегал растрепанный, без шапки старичок, сморщенный, как сушеная лесная груша, всему Петербургу известный юродивый. Он стигал кнутиком свою палку, изображающую коня, и приговаривал: Но-но, лошадка, но от Марьи Акимовны гонец идет. Слышь ты, человече, что говорит Божий человек, объясняла скуфейка своему соседу слова Юродивого. От Марьи Диакимовны гонец пригнал. А кто, Марья Такимовна? преподобных иакима и Анны сама богородица. Вот и знай его, Фомушку-то, от самой богородицы гонцом. Вот так загнул загогулину от Марьичу Акимовны. И скуфейка от умиления руками развела. Между тем, юродивый, подскакав на палочке к роковому столбу, стал скакать вокруг него. Нахлестывая палку и приговаривая, «Марья Акимовна всем поклон прислала, всем, кто посты соблюдает, и проклятый табун травы ни ртом, ни носом не ждет. Но-но, лошадка, но...» «Ах, матоньки, ах, али в изумлении бабы, Божий человек все святое творит, все святое!» А Юродивый, сознавая, что производит эффект среди диких зрителей, запрыгал и запел, как всегда, на голос. «Как и наш от козел, всегда пьяный, весел!» Юродивый запел якобы глубокомысленную нелепицу своего собственного сочинения. Эка, не благодать, якобы колесовать, будут Лешеньку венчать, на престол станут сажать, венец золотой надевать, да не просто золотой, самый ангельский такой. Слушатели были в восторге. Толпа ахала в умилении. Юродивый, между тем перестав петь и кривляться, вынул из висевшей у него через плечо сумки жареную баранью ногу, стал ее с аппетитом уплетать за обе щеки. — Ай, батюшки! — встрепенулась баба. — Баранину есть матоньки в пост в пятницу. Ай, Фомушка, что ж ты, но не пост! — крикнул кто-то из толпы. Юродивый перестал есть. И, обратясь к толпе, сказал, мне сам Иван Захарыч дал баранью ногу. — На, — говорит помушка, ешь на здоровье, но они где будут человеченку кушать, Лешеньки на мясцо, а ты, — говорит, — ешь баранинку. Толпа пришла в большой восторг. — А? Каково, а? — Сам Иван Захарыч! — раздавались голоса. — Ну, брат! — А кто ж этот Иван Захарыч, дедушка? — спросил детина Скуфейку. — Аль не знаешь, человече? — таинственно отвечала Скуфейка. — Иван Захарыч — сын преподобных Захария и Елисаветы, Иван Предтеча, серечь-креститель. Вон кто ему баранью-то ногу пожаловал. В это время в толпе прошел говор «Ведут! Ведут!» Со стороны Кронверка показалась процессия. Окруженный солдатами с ружьями шел арестант. Это был седой старик, гладко обстриженный, с непокрытую головою. Трудно было в нем узнать бывшего архимандрита Александра. Да это и не был Александр. Это был Растрига Алексей, только глаза остались Александровы. Те глаза, которые не потупились и не мигнули перед немигающими очами Толстого. Рядом с ним шел дьяк тайной канцелярии, тот дьяк, который в предсмертном бреду старца Кирила представлялся ему в виде чудовищного гусиного пера, которое все скрипело по бумаге. Теперь у дьяка в руке был лист, смертный приговор. Осужденного поставили к столбу. «Шапки долой!» — крикнул дьяк, поднимая вверх лист, и сам снял шапку. Толпа заколыхалась, снимая шапки и хрустя сапогами и лаптями по снегу. «Растрига!» Алексей — Алексей громко читал дьяк. В прошлых годах, в бытность твою в Москве, в чудове монастыре, простым старцем, у чудотворцева гроба лампатчиком, имел ты у себя в келье образ Иерусалимские Богородицы. Хан жил и прельщал простой народ, объявляя себя, яко свята, мужа, и во время приходу того простого народу, которые, не зная истины твоего прельщения, просили у тебя о себе к Богу молиться и давали подаяния, отчего имел ты богомерские прибытки, а потом из того монастыря вышел, жил ты на Москве» под церковью Максима Блаженного, и потому, имея у себя помянутый образ, ханжил и простой народ прильщал таким же образом пачи первого и получил себе такую богомерзкую мзду. А потом, происком своим, через некоторых людей отослан ты в Никольский монастырь, что на перерве, и посвящен в попы, а в прошлом 1716 году но осужденный не слыхал дальше своего смертного приговора. В толпе, насунувшейся к месту казни, он увидел двух монашинок, Одна из них была старая, вся покрытая морщинами и сгорбленная, другая, совсем молоденькая, с детским, миловидным бледным личиком и овальными щечками, на одной из которых, выбившись из-под черного монашеского клобука, падала прядь белокурых льняного цвета волос. Осужденный узнал последнюю. То была его павочка, любимица царевны Марья Алексеевны. Он все забыл, и тайную канцелярию, и стенок, в котором он с вывернутыми из суставов руками висел на виске два раза, один раз двадцать три минуты, другой двадцать. Он забыл все, он только ее видел. Он не слушал, что читал Дьяк. А Дьяк читал уже конец смертного приговора и великий государь указал за те твои вышеписанные, зловымышленные вины учинить тебе смертную казнь колесование. Павочка с невыразимой нежностью и с предсмертной тоскою крикнул осужденный. Молоденькая черничка вздрогнула, обезумевшая от ужаса и горя, она протянула было к нему руки и, как подрезанный колос, упала без чувств навзничь, обнажив при падении свои роскошные льняные волосы. «Ангел упал! Ангел беленький!» — вскричал юродивый, подбежав к упавшей и став около нее на колени. Дальше произошло... Нечто очень возмутительное.